Медицина вокруг нас. Илья Крылов. В лабораториях мира. Травма головы грозит инсультом. Американские ученые из Мичиганского университета подвергли анализу истории болезни 435 600 пациентов, которые были госпитализированы в Калифорнийской клинике с повреждениями головного мозга в результате травмы головы. Параллельно были исследованы клинические случаи, 736 700 пациентов с травмами, не затрагивающими мозг. Выяснилось, что люди, которые перенесли травму головы, впоследствии чаще страдали от развившегося инсульта. Таким образом, помимо атеросклероза и гипертонической болезни, к факторам, влияющим на развитие инсульта, следует отнести травматические повреждения головного мозга. К хирургу в понедельник. Опасность осложнений при проведении плановых операций напрямую связана с днем недели. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного самым авторитетным медицинским изданием Великобритании. Проанализировав истории болезни 4,1 миллиона больных, перенесших различные операции в 2008-2011 годах, ученые обнаружили, что количество летальных исходов было минимальным у пациентов которых оперировали в понедельник, лишь 0,55%. Среди прооперированных во вторник этот показатель составил 0,62%. В среду – 0,67%, в четверг – 0,70%, в пятницу – 0,82%. В выходные дни и в праздники осложнения встречаются еще чаще – Но эти данные стоят особняком, поскольку в эти дни проводятся лишь экстренные операции у тяжелых больных. Ученые предполагают, что выявленная статистика может быть связана с тем, что ближе к концу недели выше вероятность загрязнения операционной опасными микроорганизмами, а также сказывается усталость медперсонала. ДНК и мигрень. Международная группа ученых под руководством Кари Стефансон проанализировала результаты 29 генетических исследований, в которых участвовало более 23 тысяч страдающих мигренью и более 95 тысяч здоровых людей. Ученым удалось выявить участки ДНК, изменения в которых связаны с возникновением этого заболевания. Теперь им предстоит ответить на вопрос, как можно воздействовать на измененные участки ДНК, чтобы уменьшить возможности появления мигрени. «Мамонт выйдет из пробирки?» В Японии группа исследователей клонировала мышь. Подопытный грызун был воссоздан из нескольких видов донорских клеток, из белых клеток крови, лимфоузлов, клеток костного мозга и печени. Как сообщают исследователи, клонированная мышь прожила довольно долго и имела способность к продолжению рода. Ученые выразили надежду, что их эксперимент в будущем поможет не только сохранить вымирающие виды животных, но и восстановить уже исчезнувшие виды мамонтов или саблезубых тигров. Спокойствие как лекарство. Шведские исследователи обнаружили, что заживление ран во многом зависит от характера. У людей уравновешенных, бесконфликтных, благодушно настроенных, они затягиваются гораздо быстрее, чем раздражительных и чем-то недовольных. К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, в котором участвовали 37 супружеских пар. Кишечник влияет на мозг. Ученые из Калифорнийского университета США получили доказательства тому, что бактерии, которые попадают в кишечник с пищей, влияют на работу мозга. Ученым прежде было известно, что мозг регулярно посылает сигналы кишечнику, но то, что существует обратная связь – новость. В исследовании участвовали 36 женщин в возрасте от 18 до 55 лет, которых разделили на три группы. Одна группа употребляла йогурты, содержащие пробиотики, бактерии, полезные для микрофлоры кишечника. Другая – молочные продукты, пробиотики, не содержащие. Третья – контрольная обходилась без молочных продуктов. При сканировании мозга женщин, потребляющих пробиотики обнаружилось значительно больше активных связей между серым веществом и участками коры головного мозга, чего не отмечалось у других испытуемых. Открытие ученых позволит подобрать диету для улучшения работы мозга и контроля эмоционального состояния людей с хроническими мозговыми расстройствами, такими как болезнь альцгеймера Болезнь Паркинсона и аутизм. Как будут выглядеть наши потомки? Современные антропологи разделены на два лагеря. В одном полагают, что эволюция человека завершена. В другом считают, что она продолжается и даже ускоряется. По мнению первых, и через миллионы лет человек будет выглядеть так же, как сегодня. А вот оппоненты прогнозируют серьезные перемены. Художник-антрополог Николай Лэм и специалист по вычислительной геномике Алан Кван дали прогноз, каким будет лик человека в будущем. Наши далекие потомки, по их представлениям, будут отличаться огромными глазами, толстыми веками, широкими ноздрями, более густыми волосами и более сильной пигментацией кожи. Утешает мысль, что подобные метаморфозы будут происходить медленно, в течение 50-100 тысяч лет. Мера физической активности. Канадские специалисты пришли к выводу, что периодичность физических нагрузок не играет существенной роли. Эффект от занятий один-два раза в неделю будет аналогичен ежедневным, если будет соблюдена определенная норма продолжительности физических нагрузок – 150 минут в неделю. Диклофенак. Можно, но осторожно. Ученые из Оксфордского университета Великобритания обследовали более 353 тысяч пациентов, регулярно принимавших обезболивающие препараты с противовоспалительным эффектом – диклофенак и ибупрофен. Результаты обескуражили специалистов. Оказалось, что безобидные обезболивающие средства значительно повышают риск сердечного приступа. Статистика утверждает, что на каждую тысячу пациентов, регулярно принимавших диклофенак или ибупрофен, приходится на 3 инфаркта в год больше – Причем один из них приводит к летальному исходу. Впрочем, врачи уверяют, что тем, кто употреблял лекарства в течение недолгого времени, беспокоиться не о чем. Бананы полезны не только приматам. Бананы, по утверждению испанских ученых, могут избавить от многих проблем со здоровьем. Кроме того, они поднимают настроение, избавляют от депрессии и придают коже свежий вид. Дело в том, что в банане в большом количестве содержится целый набор важных витаминов. Например, витамин В6, передоксин, который способствует нормальной деятельности мышц и сердца, активизирует работоспособность мозга, улучшает память, повышает настроение. В банановом соке также содержится витамин Е, e, который способен разгладить кожу. Витамин С, который помогает быстрее справиться с гриппом и простудой. Сок банана при ежедневном употреблении помогает бороться с гипертонической болезнью. Он также полезен при атеросклерозе и при заболеваниях печени. Корица и горький шоколад против старческого слабоумия. Ученые Университета Калифорнии, США, обнаружили, что корица замедляет развитие болезни Альцгеймера, в ней содержатся натуральные компоненты, коричный альдегид, придающий вкус и запах специи, и особое вещество, эпикохитин, которое стимулирует активные процессы в митохондриях. Служит источником энергии для клеток организма, а также повышает рост числа капилляров, доставляющих кислород в мышцы. Именно коричный альдегид и эпикохитин тормозят процесс скапливания в головном мозге клубков и стау белка что отмечается при болезни Альцгеймера. Помимо корицы, эпикохитин в большом количестве содержится в горьком шоколаде. Пути к долголетию Группа ученых из Миланского университета Италия Обнаружила, что особый коктейль из аминокислот увеличивает срок жизни мышей на 12%. Во время лабораторных исследований здоровым мышам давали пить воду, в которую добавлялись три разных вида аминокислот. амино кислота, изолейцин и валин. Мыши, получавшие этот напиток, жили в среднем 869 дней, в то время как мыши, пившие обычную воду, всего лишь 774 дня. Помимо этого, в организме мышей первой группы увеличивались поступления энергии в клетки и уменьшались окислительные повреждения, причиняемые свободными радикалами. Запас жизненных сил у мышей увеличивался, координация мускулов улучшалась. Впрочем, существует способ продлить жизнь и без лекарств. Группа исследователей из Великобритании после тщательных научных экспериментов обнаружила продукт сродни эликсиру здоровья, Этим чудо-продуктом является капуста брокколи. Регулярное употребление в пищу брокколи способствует сохранению здоровья суставов. Блюда из брокколи помогают также значительно сократить риск возникновения раковых опухолей. Благодаря содержанию большого количества витаминов и микроэлементов, капуста брокколи способствует укреплению иммунитета, улучшает кровообращение и цвет лица, препятствует образованию тромбов. Метро опасно для здоровья? Британские ученые выяснили, что регулярные поездки в метрополитене могут привести к развитию слабоумия и болезни Альцгеймера. Самый высокий риск приходится на возраст 60-70 лет. Исследователи из Университетского колледжа Лондона обработали данные о 5765 британцах этой возрастной категории. У 4% исследуемых были выявлены симптомы болезни Альцгеймера. Эти люди вели здоровый образ жизни, но все они регулярно пользовались подземкой, в то время как остальные 96% их сверстников ездили в метро не так часто. Ученые предполагают, что поездки в метро, особенно в час пик, приводят к замедлению мыслительных процессов в коре головного мозга, обостряя при этом чувство агрессии. Это в результате приводит к стрессу и гибели клеток мозга. Подземный транспорт также весьма вредит слуху. В связи с этим ученые советуют пожилым людям отдавать предпочтение наземному транспорту. Конец статьи.